Глава 18. Кротов не надо. Натали. «Спокойно пройдитесь вдоль подиума, госпожа, и присмотритесь к мужчинам. Может, кто-то из них вас заинтересует? Мы никуда не торопимся». Негромко подбодрил меня Ирнел, видя мою растерянность. «Для меня эта ситуация была совершенно дикой. Выбирай для покупки людей». Кивнув в ответ, медленно прошлась мимо невольников. «Оцените фактурные мышцы этих экземпляров». Семенил за мной следом продавец, нахваливая товар. И благородное лица этих. Те шестеро специально натренированы для гарема самой взыскательной госпожи. Они знают сотни способов ублажения. У тех четверых — яркий поварский талант. Они приготовят для вас самое изысканное блюдо. А эти трое стоят немного подороже. Пятьдесят серебряных. Они обладают даром бытовой магии. Немного подороже? переспросила я. Я думала, что средняя цена за невольника — двадцать монет. На эту партию мы повысили расценки. У нас давно не было таких отборных субъектов. Эти рабы продаются за 40 серебряных. Но для вас, ради ваших прекрасных очей, мы можем снизить цену до 30, — заверил Вайс. В глазах эрнела читалось, что это грабеж, А я тем временем обошла всех невольников и взгляд не зацепился ни за одного из них. В голову прилетела мысль купить мага-ботовика, но самоуверенный взгляд каждого из этих парней меня отталкивал. Все трое прекрасно осознавали свою ценность и взирали на остальных рабов с презрением. Жизни не хватит, чтобы такого перевоспитать. «У вас и правда отборный товар, господин Вайс», — поклонился работорговцы Цирнелл. «Вот только мою госпожу не заинтересовал ни один из этих рабов». «Могли бы мы взглянуть на бракованных?» «Конечно». Разочарованно повел плечом Вайс. «Прошу за мной». Повела нас в новое помещение, где освещение было не таким ярким, а обстановка напоминала склад. Среди куч мужского белья и обуви я разглядела десятерых невольников. Кто-то был явно болен, кто-то истощен. «Встать перед госпожой!» — рявкнул на них Вайс, но выполнить этот приказ смогли лишь пятеро. Остальные так и остались лежать, уставившись перед собой немигающим взглядом. «Вы их что, совсем не лечите и не кормите?» Ужаснулась я. Тратить на это отребец литерский артефакт повел плечом работорговец. «Если хотят жить, пусть выкарабкиваются. А насчет еды? Ее еще заслужить надо. Должно быть послушание и старание угодить покупательницам. Благодарим за показ, господин Вайс. Моя госпожа увидела все, что хотела, и теперь ей нужно подумать. Если она захочет приобрести кого-то из ваших невольников, «Я приду за ним», — поклонился ему Эрнел. «Надо же, мой телепат не стал предлагать повнимательнее присмотреться к этим страдальцам, а быстро заявил, что осмотр завершён, и нам пора на выход». «А ты всегда решаешь за госпожу, раб», — удивился Вайс. «Как ты понял, что она увидела все, что хотела?» «Он мой управляющий», — ответил я таким тоном, словно это все объясняло Вайс был озадачен, но новых вопросов задавать не посмел. Я и мои коллеги будем безмерно счастливы видеть вас в нашем шоуруме, заявил он. На первый заказ мы даже готовы снизить цену до двадцати монет, за бытовиков — до тридцати, а этих оборванцев отдадим за пять. Спасибо за такую щедрость, господин Вайс, отозвался Ирнел. Госпожа непременно это учтет. Да, кивнула я, подтверждая эти слова. Светлого дня, прекрасная леди. Вайс с сожалением проводил нас на выход. Ирнел! А почему ты не предложил мне присмотреться к невольникам в последней комнате? Задала я интересующий меня вопрос, когда мы отошли от шатра Магнолия. Там четверо сломленных, которых не вернуть к нормальной жизни даже при всем желании. Вы с ними только намучаетесь. Пятеро преступников, попавших на Аншайный тюрем. А один со скрытой шизофренией, мечтающий прорыть тоннель до родного дома. Не уверен, что вам пригодится в хозяйстве подобный крот. Пояснил эрнел «Да, кротов мне точно не надо», — нервно хохотнула я. «Но что нам теперь делать? Я так никого и не выбрала». «Давайте пройдемся по более мелким лавкам с живым товаром. Там и цены будут на порядок ниже», — предложил Эрнел. «Ладно, веди». Безропотно согласилась я.